«У меня есть еще одна идея. Надо посоветоваться». Господин Гририх сокрушенно вздохнул и согласно качнул головой. «Ну, да. Я же его уже сколько дней допоздна мучаю. И это помимо уроков по чтению и письму на Гвинарском. А сейчас у меня еще вопросы появились. Другие, с которыми я больше никому пойти не смогу, потому что больше никто не знает, насколько я чужда этому миру». «Может быть, я смогу тебе помочь?» Вкратчивый голос негодяйского негодяя почти заставил меня подпрыгнуть от неожиданности. «Мы же теперь тоже колхозники, и ты можешь прийти ко мне за помощью или советом в любой момент». И тут бабы, до этого молча поворачивающие головы, отслеживая реплики, понимающе заулыбались и захихикали. «Кошмар, меня подери!» «Салина же говорила, что уже сплетни ходят про меня и господина Орбрана. И хорошо, если вчера ночью никто не видел негодяя этого возле дома моего». «Нет, спасибо», — как можно более холодно ответила я. «Почему в присутствии этого человека во мне будто бы включалась другая я? Я даже говорила с ним по-другому». «Я не нуждаюсь в вашей помощи». А господин Орбран громко хмыкнул и подмигнул с наглой, похабной улыбочкой. И, конечно же, это увидели все. По правлению мгновенно зазвучали смешки. Что на меня нашло? Не знаю. Я размахнулась и со всего маха влепила этому грубияну пощечину. И такую сильную, что голова у него мотнулась в сторону. И такую звонкую, что ее, наверное, в другом конце поселения было слышно. В правлении мгновенно все застыли. Тишина воцарила. Мычание коровы на дальнем лугу как гром прозвучало. Это же получается я, простолюдинка, руку на дворянина подняла. Пусть даже он самого низкого уровня и бедный, как мышь церковная. А моя рука уже замахивалась для второго удара. Но господин Орбран еще раз ударить себя не позволил. Перехватил мою руку и снова знакомо зашипел, сыркая фиолетовыми глазами. «Ты что творишь, дура?» «Ты на кого руку подняла? Ты хотя бы представляешь, что тебе грозит за такое?» Я не представляла и уже даже пожалела о своем поступке. Надо было словами высказать ему все, что я думаю. Ну или тихонько, так, чтобы никто не видел, треснуть его по спине кулаком. Не больно ему, но зато я бы сейчас не стояла перед всеми, как оплеваная. Но прощения просить я у этого негодяя ни за что не буду. Пусть лучше меня Оракул испепелит на месте. За непреднамеренное публичное оскорбление представителя аристократии тебе, Малла, полагается три дня в кутузке. Быстро и как-то даже торопливо произнес господин грерих: Но в город мы тебя повести не можем, поэтому будешь отбывать наказание здесь. Пойдем, Малла. Я не согласен. Вальяжно заявил негодейский негодяй и довольно осклабился. Я отвезу ее в столицу и пусть. Вы забываетесь, господин Орбран. Резко перебил его господин Гририх, выделяя интонации слова господин. Это мое поселение, и здесь я наделен правом решать судьбу каждой веренной мне вдовы. А с указом Его Величества, в котором, возможно, и есть изменения, я еще не ознакомился. А мне было все равно. Я слушала, но не слышала, что они говорят. А вот так вот, мало впервые в жизни попадешь в тюрьму. И за что? За то, что впервые в жизни посмела постоять за себя не на словах, а на деле. Но ничего, господин Орбран, я злая, и память у меня хорошая. Запомню я. Не забуду. Бабы сидели молча. Да уж. Собрание сегодня выдалось. Скандал на скандале. Теперь год будут косточки перемывать и Зарни, и мне, и господину Орбрену. Надеюсь, хотя бы перестанут говорить, что у нас с ним что-то есть. Должна же быть хоть какая-то польза от того, что я трое суток в камере отсижу. В камеру, оказавшуюся вполне себе приличной комнатой тут же в правлении, меня отвел господин грерих. Молча. Вот перед ним мне было ужасно стыдно. Всё же именно этот человек завоевал мое искреннее уважение и доверие. «Господин Гририх!» Остановила я его, когда, тяжело вздыхая, комендант нашего вдовьего поселения собрался выходить. «Простите меня. Я не хотела». «Я знаю, дочка». Грустно улыбнулся мне господин Гририх. «Орбрен молодой, горячий. Торопится. Сначала делает...» а потом только думать начинает. «Прости его, дочка. Он ведь не со зла». «Нет, господин Гририх», — мотнула я головой. «Не могу я его простить. Я, конечно, виновата, что не сдержалась, но он меня нарочно провоцировал. Вы же тоже видели?» «Видел», — вздохнул господин Гририх. «Да только... Эх...» Он сокрушенно вздохнул. Махнул рукой, показывая свое отчаяние, и вышел, закрыв меня на засов с той стороны. А я осталась отбывать наказание. Комнатка, где мне предстояло прожить три дня, была небольшая. Площадь не больше 8-9 шагов. Кроме кровати и стола с табуреткой, ничего и не помещалось. Небольшое окошко напротив двери было обычное, без решетки, и если забыть про закрытую на засов дверь, Можно подумать, что я просто в гостях у господина Гририха. «Мала!» — услышала я приглушенный шепот, и в окно заторабанили, что было сел. «Мала!» «Салина!» Тоже почему-то зашептала я, взявшись руками за раму. А то сестра так сильно стучала, что я даже испугалась, как бы все не вывалилось. «У меня все хорошо. Не переживай за меня. Тавец, отведи, пожалуйста, в Арли». Пусть присмотрит, пока я здесь. Это пропадет скотинка. И пару ветер воды бы им отнести в обед. Я там на лугу колоду поставила. Хорошо. Громкий шепот Салины было удивительно хорошо слышно. Если тебе что-то надо, ты скажи. Мы здесь с Зарной. Она сможет вытащить стекло и вставить обратно так, что никто ничего не заметит. Нет. Рассмеялась я. Спасибо. Мне ничего не нужно. Хотя, Салина, попроси, пожалуйста, у господина Гририха несколько листов бумаги и перо. Хорошо, Малла, я скажу. Сестра с Зарной убежали, а мне стало так легко и хорошо. Что такое три дня? Да ничего. Я как раз успею не спеша мысли в порядок привести. Зато как я негодяю этому пощечину влепила. От души. Наверное, Салина сразу же пошла к господину Гририху с моей просьбой, потому что не прошло пяти минут, как он заглянул ко мне на дольку и передал несколько листов бумаги и перо с чернильницей. Я присела за стол и положила перед собой чистый лист. Было немного страшно. Я растерялась даже, не зная, что, как и в каком порядке писать. Посидела немного, глядя на пустые строчки и одинокую кляксу посреди листа. Я пока не научилась не ставить кляксы. И решила, что запишу вопросы в том порядке, в каком они придут ко мне в голову. А уж потом буду разбираться, в каком порядке нужно искать ответы. Писать решила по-русски. Никто не прочитает. И на гвинарском я еще читала и писала с трудом. Но все вопросы исчезли. И если утром у меня голова пухла от вопросов и нерешенных проблем, то сейчас я не могла вспомнить толком, о чем тогда думала. Поэтому первый вопрос звучал, почему я забываю о том, что было, о том, что я хотела, о том, о чем я думала. Всё же я никогда не была забывчивой. Я всегда любила помечтать, пофантазировать, представляла, как мы с Орландо будем жить, если он перестанет пить. А сейчас я стала какой-то чересчур приземленной, И мысли у меня исключительно о сегодняшнем дне. И даже сейчас я уже забыла то, что беспокоило меня буквально пару часов назад. И это как-то совсем неправильно. Может быть, это побочный эффект от ведьминского колдовства? От Кока на этого, которым они мою беременность от глаз людских прячут. Вот и второй вопрос. А еще они обещали спрятать меня до самых родов. Но вот что я буду делать потом? Я ведь сколько раз пыталась об этом подумать, но Всегда находилось что-то более важное, чем мое собственное будущее. Пасынки какие-нибудь на помидорах или подготовка к колхозному собранию. Я сидела, размышляла, записывая все непонятные для меня моменты. Например, зачем ведьмы мне помогают? И почему я так слепо доверяю им? И зачем за мной следят Его Величество и Его Сиятельство? Ведь если они не знают о моей беременности, они о ней не знают то зачем им это нужно? Да даже если знают. Сомневаюсь, что они следят за каждой вдовой, которую определили во вдовье поселения. А значит, нужно узнать, чего они хотят от меня. Листок чем быстро покрывался вопросами. Я не думала над ответами, сосредоточившись только на записи самих вопросов. И с каждым мигом понимала, что эта непонятная забывчивость неспроста. Так не бывает чтобы память работала так избирательно. Потому что все мои вопросы однозначно складывались в четыре группы. Ведьмы, братья и господин Орбран, ребенок и… Дар. Или дары. Ведь дар огородничества у меня никуда не делся. А еще я очень быстро стала довольно сносно разбираться в местных травах. И если постараюсь, смогу определить состав ведьминского напитка. Осознала я только что глубину своих знаний. А еще Дайра назвала меня «песеницей». А когда мы ехали из города, я вылечила господина Гририха. Я же слышала, как Велина говорила, что ему стало намного лучше, и он перестал стонать по ночам от боли. И это совершенно неправильно. Уж то, что у каждого человека может быть только один дар, я за эти три месяца узнала точно. Глава 36. Чем больше я писала, тем быстрее вспоминались вопросы, и тем яснее становилось. Кто-то каким-то образом зачем-то воздействует на меня. И этими кем-то могут быть либо ведьмы, либо братья с господином Орбраном. «Ты не понимаешь!» — услышала я крик последнего прямо под моими окнами. Причем даже по одной фразе было понятно, что ссора продолжается довольно долго. Ее нужно отвезти в столицу, чтобы вывести на чистую воду!» «Это ты не понимаешь, Орбран», — тихо ответил господин Гририх. «Ты давно виделся с братьями?» «Месяца четыре назад», — буркнул господин Орбран. «Наш председатель умел в два счета успокоить даже самого крикливого купца. Это мне Салина говорила». «А указ? Я думал, это ты постарался». «Нет». Зашипел сквозь сжатые зубы негодяй. «Это не я. Я только перехватил его в канцелярии в Варде». «Так съезди в столицу!» Послышались легкие хлопки. Кажется, наш председатель похлопывает собеседника по плечу. «Покажись, сообщи, что жив и здоров». Они знают. Еще более мирно ответил негодяйский негодяй. «У меня их амулет». Я машинально схватилась за свой. Тот, который мне повесил на шею его сиятельство. И о котором я совершенно... забыла. А ты все таки съезди. Господин Гририх явно улыбался. «Узнаешь много интересного. Может, от девочки отстанешь». «Это девочка?» Язвительно произнес господин Орбран. «Может быть, совсем не та, за кого она себя выдает, И, возможно, ты зря прикрываешь ее. Но ведь ты тоже прикрываешь ее. Не смотри на меня так. Я старый, но не тупой. И хотя не вижу, но логически мыслить способен. Это было всего один раз, два раза. Но ведь было. И значит, ты сам чувствуешь, что зла от нее никакого нет. И если бы не упирался в результаты своих поспешных выводов, ты бы уже давным-давно все понял. А сейчас тебе нужно навестить Его Величество. «Хорошо», — вздохнул Орбран. «Если ты так считаешь, я поеду. А сейчас пошли домой, а? Я голоден. Барана бы один присест съел». Они ушли. А я так и осталась стоять у окна, держась за забытый амулет, и понимая, что, кажется, господин Орбран не шпион. Ведь он в последний раз видел Его Величество за месяц до моего появления в Гвинаре. Но тогда кто? Или что? Я медленно разжала ладонь. «Как там говорил господин Орбрен?» «Они знают. У меня их амулет». «Вот же. Может быть, это он причина моей забывчивости? Очередное проклятие герцога?» Придушив на корню порыв тут же снять проклятый амулет... Я села за стол и написала все, что услышала, и поняла, что в моей истории появилась еще одна сторона с неясными намерениями господин Орбран, который прикрывал меня от кого-то два раза, и тут я вспомнила: вчерашний вечер он же так и орал, что мне повезло, что он оказался в поселении и прикрыл меня. Но я вроде ничего не делала, только пела. «Кошмар, меня подери!» Дайра сказала, что я песенница. Значит, я вчера проявила еще один дар, и господин Орбранд помог скрыть это от... Кого? Да что же такое? Я схватилась за голову, в которой низко гудел работающий трансформатор, вызывая тошноту. Чем больше я узнаю, тем больше непонятного. Силы воли хватило только на то, чтобы записать последние выводы. Я повалилась на кровать. В висках стучала кровь, пульсирующей болью, отдаваясь во всем теле. «Как же плохо!» «Значит, точно на меня кто-то воздействует». Или воздействовал. Я сто раз такое в фильмах видела. Правда, там, на моем месте, всегда были огромные мужичищи, какие-нибудь спецназовцы или спецагенты, которых правительство принудительно отправляло на отдых, заставляя забыть о какой-то гадости. А потом они вспоминали и бежали спасать мир. Я представила себя на месте этих мужиков и поняла, я не хочу спасать мир. Я хочу просто жить в колхозе, и меня все устраивает в этом мире. Лишь бы ребенку у меня не забрали и дали жить спокойно. Отдыхала я недолго, громыхнул засов, и в комнату вошла Авелина с обедом. Мало, ты как?» Тревоженно спросила она меня, поставив заполненный тарелками поднос на стол. «Ты уж потерпи немного. Три дня быстро пройдут. И не вздумай переживать. Орбран сам виноват. Я бы ему еще и подзатыльник добавила. Да сбежал он от меня сразу после обеда. Ахламон. «Всё хорошо, Велина», — улыбнулась я подруге, присаживаясь за стол. Несмотря на большую разницу в возрасте и в статусе, Мы сдружились. А уж стрипню нашей госпожи Гририх, я полюбила всем сердцем. Таких вкусных пирожков я еще ни у кого не едала. Я не переживаю. Даже хорошо. Отдохну, мысли в порядок приведу. А ты знаешь, какая-то я забывчивая стала. Ничего не помню, все забываю. Мысли все путаются. Мысли, говоришь, путаются. Может, ты с Грайей, ведьмой Аровой, общаешься? Ты смотри, она такая мала. Мягко стелит, да спать жестко. Нет. Мотнула я головой, чувствуя холодок в солнечном сплетении. Не общаюсь. Переутомление, наверное. Велина, а вот скажи, почему Аровы ведьмы в поселении живут, раз они такие... Ну... «Плохие. А куда же им деваться-то? Они же тоже вдовы. Вот и живут». «Тоже вдовы? В ходу нет аровых ведьм?» — удивилась Велина. «Я думала, они по всему миру есть». Мало ты хоть знаешь, откуда ведьмы аровы берутся?» «Нет, я их никогда раньше не встречала, Велина. Только здесь». «Давай я вечерком, когда ужин, принесу. Расскажу. Тогда-то времени побольше будет. А сейчас мне бежать надо. Мастерскую мы решили в пустом доме открыть, раз уж теперь все здесь наше. Сейчас Сайка с Виткой там порядок наводят. Потом я пойду. Стал и до скамейки расставлять. И еще подумать фасон накидок этих. А я помогу тебе». Я быстро начеркала на одном из листов бумаги халат. «Вот, смотри. Если сделать его достаточно широким, чтобы можно было поверх платья надевать, то очень удобно и практично получится. А на самые грязные работы можно и фартук поверх. Только не такой, как здесь носят, а вот с такой надставкой сверху, чтобы и грудь прикрыть». «Хм...» — хмыкнула Велина. «Как интересно. Должно получиться. Только откуда ты это знаешь, Малла?» Таких одежд я еще нигде не видела. А фартуки? Такие у нас тоже носят. Служанки в домах знати. Я молча пожала плечами. Понимая, что сейчас из моего рта снова вылетит надоевшая до зубовного скрежета, я мало Вильда из Хадоа. Велина ушла, забрав пустую посуду. Я хотела было прилечь, но на улице вдруг раздался виск, который приближался ко мне. Как будто бы лежащий человек бежал сюда со всех ног. Так и вышла. Это была Салина. Мало, мало. Снова заторобанила она по стеклу. Ты что, спишь, что ли? Вставай, давай. У нас такие новости. И -и -и -и! Снова тоненько заверещала она. Что случилось, Салина? Подскочила я к окну. Тут я. Говори. У нас поселение и купцы поселиться хотят. И лавки открыть. Господину Гририху сейчас зашли. Говорят, бумага у них от Его Величества есть. С разрешением. Представляешь? Ничего себе! Охнула я. Как же захотелось побежать на площадь и своими глазами увидеть то, что происходит. И зачем я только негодяю этому пощечину дала? Ну, стерпела бы еще чуточку. А варн твой? Салина? Да! Счастливо взвизгнула Салина. «Представляешь? Он теперь будет здесь лавку держать! Хоть бы господин Гририх разрешил!» «Ну...» — почесала я затылок. «Если бумага от самого короля есть, то разрешит. Куда денется-то?» «Ага», — согласилась Салина. «Ну, я побегу, посмотрю, что там. Послушаю, о чем бабы судачат. может тварно увижу. Потом тебе расскажу». Сестра убежала. А я чуть не взвыла от желания быть там, в гуще событий вместе с ней. Но вместо этого сижу в заперти. И прошло еще не больше нескольких частей. Впереди еще три дня. Да за три дня уже и лавки откроются. Пропущу я все. И если совсем недавно я думала, что буду наслаждаться покоем, то сейчас больше всего хотелось выйти на свободу и быть там вместе со всеми на площади. Я в нетерпении... Ожидая новостей от Салины, мерила свою тюремную камеру шагами. А когда где-то там на площади раздались восторженные крики вдов, я чуть не разрыдалась от обиды. Там же происходит что-то интересное. А я сижу здесь. Из-за этого негодяя. Или из-за своей несдержанности. Пока дождалась хоть каких-нибудь новостей, почти сгрызла ногти до локтей. Восторженные вопли раздавались еще несколько раз. Я умирала от желания узнать, что же там такое происходит. Но вот крики стихли, а ко мне все никто не приходил. Я подставила стул к окошку и сидела, навострив ухо. Наконец послышались торопливые шаги. «Малла!» «Рыска?» — обрадовалась я. «Что у вас там случилось? Рассказывай!» «Господин Гририх указ Его Величества зачитал». Теперь мы не вдовье поселения при городе Варде, а деревня Колхоз Светлый Путь. А еще там было написано, что если какие-то вдовы не захотят вступить в колхоз, или мы откажемся кого-то принять, то их переселят в другие вдовьи поселения. Кошмар, меня подери! Рыска! Но ведь у нас в колхозе чуть больше половины вдов пока. Уже нет. Рыска довольно улыбалась. Я слышала это даже по голосу. Господин Гририх предложил нам всех желающих принять. Мы согласились. Работу, сказал, найдем. Не я, сказал. Так мало работу вам придумает. Очень уж беспокойная вдовушка, сказал. Но всегда с пользой суетиться. Сестра рассмеялась. И я с ней вместе захихикала. И что потом? Я же слышала, как вы там несколько раз кричали. Ну да. «Новостей много. Купцы у нас в поселении лавки открывать будут. Трое уже приехали, и торговые ряды строят. И ярмарка у нас теперь будет постоянная, как в городе». «Как здорово!» Я даже на стульчике подпрыгнула от восторга. «А еще «Глава 37». «А еще Рыска помолчала, а потом тихо добавила. Медведь к сайке посватался. «Прямо там на площади. При всех. С самого первого дня, — говорил, — тебя приметил. И думал, как работу закончим, приду к тебе. Заберу хозяйкой в свой дом. Люба ты мне. А раз уж мы теперь колхозники с тобой, так не хочу, — сказал, — тянуть больше». Рыска всхлипнула, и у меня слезы на глазах показались. Как же хорошо, что Сайка теперь замуж выходит. Или. Она согласилась? Конечно. Разрыдалась. На шее у медведя своего повисла. Вместе они ушли уже. Свадьбы решили на седьмой день сыграть. Как раз успеют подготовиться. Так быстро! удивилась я, все же по своему миру знаю, что подготовка к свадьбе долгое мероприятие. Да и проверить надо чувства свои. «А чего тянуть-то?» — удивилась Рыска. «Сайка этого дня уже столько лет ждет, Да и медведь ее тоже. Да и не дети, чтобы на долгие ухаживания время тратить, да под окошками друг друга караулить». «Ну да, правильно. И все? Больше ничего нового?» «Тебе этого мало?» «Рыску я не видела, только слышала». Но она точно скинула бровь, как делает обычно. «Мало. У нас столько событий раньше за десять лет не бывало. А с тех пор, как ты колхоз придумала, скучать нам некогда. И работы интересной много, и людей новых. А сейчас так вообще мы теперь даже не вдовье поселения». «Немало», — вздохнула я. «Только мне тоже хочется быть с вами, а не сидеть здесь». «Вот не хотела я этот разговор начинать. Но раз уж ты сама об этом заговорила...» Сейчас рыска была абсолютно серьезна. «Ты хотя бы понимаешь, что натворила?» «Что-что?» — заборчала я. «Не люблю, когда меня учат. Даже если это рыска. Пощёчину негодяю этому дала. За хамство!» «Нет, мало. Ты на аристократа руку подняла при всем честном народе» если бы ты его ударила, когда вы вдвоём были. Да с чего вообще все взяли, что я с ним? Взвелась я. И от тебя, Рыска, я такого не ожидала. Я не о том, что есть или нет между вами, Малла, а о твоей пощечине. Нельзя было при всех на господина Орбра на руку поднимать. Если бы никто не видел, он бы волен был простить тебя. А тут уж делать нечего было. Пришлось ему тебя наказать. «Пришлось? Да этот негодяй, негодяйский, хотел меня в столицу отвезти. Если бы не господин Гририх, то была бы я уже в столичной тюрьме для особо опасных преступников. И за что он меня так ненавидит? Я же ему ничего не сделала!» «С чего ты так решила?» — Рыска удивилась. «Слышала. Они тут с господином Гририхом прямо под окнами моими мило беседовали. «Может, ты что-то не так поняла?» «Чего тебя в столице то по такому делу вести? Не такой уж важный человек этот господин Орбран. Или...» Рыска замолчала. «Что, или? Я вцепилась в оконную раму. еще чуть чуть-чуть, и вынесу ее на улицу от нетерпения». «Ничего», — отмахнулась Рыска. «Пойду я». «Ах, да», — Салина просила передать, что попозже забежит. Они сварну лавку свою придумывают. Что? И ты молчала? Рыска, расскажи, что-то мусолины с варном. Но Рыска уже не слышала. Она ушла. Моя серьезная, пресерьезная сестра просто взяла и ушла, оставив меня грызть ногти дальше. И, наверное, в воспитательных целях. чтобы лучше запомнила, что проклятых аристократов, будь они тысячу раз негодяями, При всём честном народе по лицу бить не надо. И как теперь дождаться Салины? И когда она придет то Я бы могла бы сама все увидеть своими глазами. И зачем только я пощёчину дала этому негодяю прямо в правлении? Надо было вечером к нему заявиться и надавать от души. Хотя тогда он бы меня скрутил и в столицу увез. И не смог бы господин Грерих меня здесь, в поселении, оставить. Нет, не в поселении. В деревне. Как же мне не хватает знаний. Понятно же, что деревня — это совсем не вдовье поселения, и что-то должно измениться. Но что? И почему? Я снова подсела к своему листочку, записала вопросы, подумала и добавила еще парочку. Про ведьм Аровых и про аристократов. Надо же узнать, что можно, а что нельзя. Поздновать, конечно, я спохватилась, но лучше поздно, чем никогда». Пока ждала Салину, думала, сойду с ума. Время тянулось, как размякшая на солнце пеке жвачка. Я перечитала свои вопросы и переписала их на лист, разделив по группам. Хотела было подумать над ответами, но голова не работала. Она хотела думать только о том, что происходит у Салины с Варном. Почему Рыска сказала, что они «свою лавку» продумывают? Неужели Салина тоже замуж выходит? А мне ничего не сказала? «Нет, не может быть. Но тогда что?» «Мало!» — с Салины заставил меня подпрыгнуть. Оказывается, я, измучив себя ожиданием, задремала полулёжа в кровати. «Тут я!» — подскочила к окну. «Салина! рыско сказала, что вы с Варном...» «Да!» — тихо рассмеялась она. «Мы с Варном решили стать партнерами. Он сам предложил мне равное партнёрство. Его отец против был. Так он от наследства отказался в пользу младшего брата. Сказал, что сам всего добьется Вместе со мной. Мало. Он такой замечательный. <клёвый> Салина снова запищала от восторга. Вот что любовь с людьми делает. Адекватная ведь была. А сейчас визжит и пищит, как восторженная девчонка. «Салина, успокойся». «Скажи, как вы собираетесь лавку открывать, если оба теперь без денег?» «Почему без денег?» — обиделась Салина. «Мало, конечно. Мы же должны были равными долями вложиться. Но я же скопила немного. Я же о лавке мечтала. Теперь вот пригодились». «Погоди». Вдруг подпрыгнула я от озарения. «А ты что же теперь? Из колхоза уйдешь? «Нет, конечно!» Возмущенно зашептала Салина. «Лавкой будет Варн заниматься. Я только подменять его буду на несколько часов, пока он за товаром уезжать будет. А потом, глядишь, продавца возьмем, А потом вторую лавку откроем». Варн сказал, что не боится предрассудков. «Если разрешат, то откроем лавки в каждом вдовьем поселении Гвинара». «Это будет так здорово, Салина!» Я заулыбалась представив радость несчастных женщин, которые смогут купить нормальные вещи. «Это будет доходно!» — резонно заметила купчиха Салина. «А что у вас на личном?» — задала я вопрос, который меня интересовал, пожалуй, больше, чем все лавки в Гвинаре. «Ничего пока. Нельзя торговлю с личными отношениями мешать?» «Но...» — Салина хихикнула. «Самые крепкие партнерские отношения...» Брачные. «Салина, немедленно превращайся из купчихи в себя прежнюю!» Топнула я ногой. «Я тебя не узнаю. Ты же понимаешь, о чем я спрашиваю». «Он мне нравится», — исправилась она. «Я ему тоже. А дальше посмотрим, мало Все так сильно изменилось, что я немного боюсь вот так сразу соглашаться». «Что?» Я снова подпрыгнула на стуле. «Ты ему отказала?» «Не отказала», — назидательно ответила Салина. А взяла паузу на раздумье. Я застонала. «Ну почему я заперта? Столько всего мимо меня прошло». «Мало», — зашептала Салина. «Ты только не говори никому, что Варн мне предложение сделал. А то бабы меня на лоскуты порвут. Я даже рыски ничего не сказала. Только тебе». «Хорошо», — вздохнула я. «Не скажу. А ты долго думать-то собираешься?» Я решила, что соглашусь, когда вторую лавку откроем. «Ну, всё, я побежала. Скоро купцы за сырами да овощами приедут. Работа теперь не впроворот». Салина довольно рассмеялась и ушла, оставляя меня одну. Как же не вовремя я надавала пощечины этому негодяю. «Кошмар меня подери!» Еще целых два с половиной дня. Но пострадать не получилось. Почти сразу загремел засов. Велина открыла дверь и, сунув голову внутрь, сказала. «Малла, идем с нами поужинаешь. Нечего тут сидеть. Сегодня все мальчики у Сайки с Дирком. Отмечают. Уговаривать меня не пришлось. Я тут же подскочила и пошла за хозяйкой. Так даже лучше». У меня много вопросов накопилось к господину Гририху. Авелина еще обещала рассказать, откуда берутся аровые ведьмы. Господин Гририх не любил болтать во время еды, поэтому разговоры говорить получилось только после ужина, когда пили чай. Я пришла с листочками и под усмешки господина Гририха делала пометки, подаренные мне карандашом. Велина была категорически против, чтобы я ставила чернильницу на ее белоснежную скатерть. Просидели мы допоздна. Беседа получилась весьма содержательной и интересной. Зато я прояснила для себя информацию про права аристократов-простолюдинов и про статус деревни. Вопрос про аровых ведьм я оставила напоследок, ведь о том мне обещала рассказать Велина. И мне даже спрашивать не пришлось. Когда мы остались на кухне одни, она сама начала этот разговор. «Я тебе обещала рассказать, откуда ведьмы аровы берутся». Еще интересно?» «Да, Велина, очень. Ты сказала, что это вдовы». «Да», — вздохнула Велина. «Знаешь, каждая женщина любит по-разному. Некоторые, как сайка наша, любят так, что готовы жизнь отдать за любимого. И не жалеть об этом. Кто-то, как наша Нана, любит такой светлой и чистой любовью, что даже потом она, как огонечек, светит для тебя всю твою вдовью жизнь. А бывают такие, как наша Дайра. Они любят неистово, безудержно. Они живут только рядом с любимым и дышать без него не могут. И умирают вместе с ним. Она ведь рассказывала тебе свою историю. Да, согласилась я. Она сказала, что ее спас его сиятельство. «Спас», — кивнула Велина, — «и привез сюда, к Гририху. Она здесь тает стала, постепенно. Бледнела, худела, на тень свою похожа стала. Не держится душа у таких женщин в этом мире. Тянет ее к мертвому то Тянет так, что жизнь не мила становится». Велина замолчала, с ожесточением скребя сковородку, а я чувствовала, что для нее эта тема очень болезненна и тоже молча ждала продолжения. И если дару вдовы сильный, начинает он ей помогать, с мертвым связывать. Иногда вдова просто умирает, но чаще перерождается и ведьмой Аровой становится. Полуживой, полумертвой. Одной ногой они в этом мире стоят, другой — в том. И если заглянуть ей в глаза, то можно увидеть, что смерть через них в наш мир смотрит. Но Дайро же не стала ведьмой. «Нет, не стала», — улыбнулась Велина. «Ты же заметила, что у нас почти все вдовы с даром. Умеет мой Гририх, таким помогать». Я ведь тоже мало, почти пропала. Если бы не Грая, быть бы мне ведьмой Аровой. И много тут нас таких. Его сиятельство всегда сюда самых проблемных везет. Но за все время, пока Гририх был комендантом, только Граю и не смог вытащить. И то не его вина это. Он тогда только-только в поселении приехал. Не знал еще ничего толком. «А Ведь Маровых, Их в каждом вдовьем поселении много, кроме нашего. И когда вдова с сильным даром появляется, начинают они осторожно ее гиблому пути подталкивать. Меня сначала не сюда определили. И сны мне снится стали, будто бы я, как раньше с Янушем, живу. Каждый день мало. Я начала сон и яй впутать». Не понимала, где настоящая жизнь, а где колдовство Арова. А ведьмы каждую ночь в кокон снов меня закутывали. А потом Грая меня увидела. Мы с одной деревни, только она раньше обдавела. Она меня тайком из того поселения увезла сюда, к Гририху. А пока он меня вытаскивал, поняли мы, что друг без друга не можем уже. Велина рассказывала. А я с каждым словом чувствовала, как леденеют от ужаса руки. Три аровы ведьмы, кокон, моя странная забывчивость. Где правда-то? Глава 38. После разговора с Велиной не получилось даже позаниматься с господином Гририхом. Я не могла сосредоточиться. В голове безостановочно крутились аровы ведьмы со своим коконом и слова госпожи Гририха о наведанных снах. И, вернувшись в свою камеру, в сопровождении коменданта, я хотела подумать над этим вопросом. Но не тут-то было. Стоило мне остаться одной, Еще даже шаги господина Грериха не стихли, как в окно кто-то зашептал. Мало, добрый вечер. Простите, я могу с вами поговорить?» «Кто это такой, интересно?» Голос незнакомый, мужской, да еще и на «вы». «Кто вы?» — Нахмурилась я. У меня и такой же каша в голове со всеми этими событиями. Разобраться надо, что и где правда. Это Варн. Купец. «Варн?» — удивилась я. «А этому-то что от меня нужно?» «Да». Варн вздохнул. мало я к вам с просьбой. Салина меня сегодня за подарок благодарила. Да только не я его сделал. Но я решил, что выкуплю у вас этот мех за любые деньги. Если вы, конечно, мне его продадите. Или куплю вам точно такой же. Пожалуйста. Тфу ты! Кошмар меня подери. Да пусть забирает эту шкуру. Она даром мне не нужна. У меня тут проблемы посерьёзнее. Договорились мы на 10 грот. Сколько шкуры и стоило. Я и от денег отказаться хотела. Но поняла, что прав Варн. А то получится, что не он, а я с Алине подарок сделала. А вот кто ее тогда мне подарил?» Довольный Варн ушёл, а я прилегла на кровать и, наконец-то, смогла попытаться проанализировать то, что узнала. перво Первонаперво ведьмая. Очень уж не хочется мне становиться ею. А вдруг кокон этот сны мне наводит? Я ведь на самом деле, как узнала про беременность на прошлой неделе, так постоянно про Орландо думать начала. Скучала даже по зайке-алкоголику. Так где правда-то? Может, я и не беременна вовсе? Я пыталась вспомнить, были или нет критические дни, но так и не смогла. Я даже не знаю, чем здесь в гвинаре женщины в таких случаях пользуются. Значит, не были? Или меня заставили забыть? Нет, вряд ли. И вообще, почему-то уверена я, что в этом мне ведьма не соврали. И в том, что детей забирают. Тоже. Салина же подтвердила. И, возможно, меня озарила. В этом и есть разгадка молчания ведьм о том, что будет потом. Потом я стану такой же, как они. О, я даже села на постели от неожиданного озарения. Возможно, у ведьм не получается сделать меня аровой ведьмой потому что они не знают, что мой зайка-алкоголик вовсе не умер. Он жив, здоров и прекрасно себя чувствует. Еще бы. Жена перестала пилить и требовать перестать пить. И вообще, у него теперь железный аргумент для алкоголизма есть. Женушка любименькая исчезла. Испарилась, будто бы ее и не было. И теперь оплакивает он судьбу свою горькую. Водкой заливает. Тфу! кошмар меня подери. Да на кой ляд он мне сдался. Не получится увидим своей меня сделать. Совершенно точно не получится. А еще, согласно указу Его Величества, у колхозниц теперь особый статус. Мы больше не изгои общества. Можем носить особую одежду, сарафаны, заниматься торговлей, сельским хозяйством и другими ремеслами. Дальше. Кроме статуса самих колхозниц, изменился статус поселения. Теперь Сайка с Дирком после свадьбы смогут жить здесь, хотя раньше это было категорически запрещено. А значит, сейчас многие колхозницы обзаведутся семьями. Ведь теперь мы не изгои общества. И третье. Если будут семьи, значит, будут дети. Так может быть, мне уже можно не скрывать свою беременность и не пить противный ведьминский отвар? Кошмар меня подери. «Так, может быть, в этом и есть причина моего состояния? Я уже несколько дней пью эту гадость и живу как в тумане. Что же, значит, у меня есть возможность убедиться в своей правоте». Я уже засыпала, когда мелькнула какая-то мысль. Пыталась поймать ее, но ничего не вышло. Она исчезла, оставив вместо себя только легкий след, как самолет в небе. А ведь она была очень важная. Кажется, а еще я засыпаю на новом месте. На новом месте приснись, жених невесте. Шепнула я и уснула. Снился мне господин Орбрен, как будто бы он зашел ко мне в камеру, долго-долго пристально смотрел на меня, сыркая фиолетовыми глазами, в которых поочередно мелькали недоверие, злость, раздражение и ненависть. Странный какой-то сон просуженного. Утром я чувствовала себя разбитой. Как будто бы сегодня понедельник, а мы все выходные провели на Фазенде. Болело все тело. Каждая мышца гудела, требуя отдыха. Или отвара ведьминского. Я ведь вчера вечером не сделала глоток из заветной бутылочки. Когда Велина принесла мне завтрак, я все еще лежала в постели даже не посетив закуток за занавеской. Мало! с тобой все в порядке!» Встревожилась она, подошла и потрогала лоб, определяя температуру. От этого жеста, такого знакомого, домашнего, маминого, защипала в носу, и я нечаянно всхлипнула. «Может, Граю позвать?» испортила впечатление Велина. «Нет!» — истерично взвизгнула я. Несмотря на откровенно плохое самочувствие, я ощущала себя более здоровой, чем вчера. Потому что все помнила. Помнила свои вопросы, записанные на листочке. Ответы и решения. «Не нужно. Все хорошо, Велина. Просто немного устала». Госпожа Гририх сокрушённо покачала головой. Но настаивать не стала. «Наверное, она передала всем, что я приболела» потому что весь день меня никто не беспокоил. И я отлеживалась весь день проведя в легкой полудреме. И к вечеру стала чувствовать себя довольно сносно. Осталась только страшная усталость. Но мышцы перестали ныть и скручиваться в жгуты. Как хорошо, что я нахлобучила негодяя по лицу, и меня посадили под замок. Зато теперь я точно знаю, ведьминский отвар пить нельзя. А еще проклятые ведьмы не приходили ночью, И не укутывали меня в свой кокон золотистых нитей. И это тоже приведет к каким-то последствиям. Или уже привело. На следующее утро, в конце вторых суток моего заточения, стало еще лучше. Дурман спал окончательно прошла головная боль. Я даже поболтала с Алиной, когда она закончилась с делами в правлении. Правда, сестра говорила только про свою лавку. И это было невыносимо скучно слушать. Я пыталась спросить у нее, как дела в колхозе, но получила в ответ, что в колхозе все хорошо. Все работают. Сырые овощи отгружают. За стадом, огородом, курами следят. А вот Варн сказал, что в лавке надо приступочку сделать, чтобы покупатели корзинки могли на них ставить, а не на сам прилавок или не на землю. Мол, это новое слово в торговле, и столицы все так делают. В конце концов, я заскучала и, поддакивая Солине, перестала ее слушать, точь-в-точь, точь, как муж через 10 лет после свадьбы. Мне даже варно жалко стало. Приходила рыска. Новости в ее исполнении были намного содержательнее. Сайка вовсю готовится к свадьбе, остальные строители тоже времени теряют. И, возможно, у нас скоро будут еще свадьбы. Господин Орбрен как исчез, так пока я не вернулся чему я очень радовалась. Ненавижу его. А его бригада начала строить сароварню, Обещает к концу следующей недели закончить. Велина с Наной почти закончили с оборудованием мастерской. На днях должны привезти станки ткацкие, прялки, немного льняной ткани и шерсть. Оказывается, льняное волокно просто так не купить. Каждый ткач сам выращивает и обрабатывает лен для своих тканей. Зарна вовсю плавит бабам бусы. У нее уже получились синие и красные. Так что Варн локти себе кусает. Он-то набрал кучу бус. Думал колхозницам продать, как на ярмарке последний. А еще Зарна ждет, когда я выйду и расскажу ей про неведомые емкости из стекла. Очень уж ей интересно, что я с ними делать буду. С животными и птицей в колхозе тоже все замечательно. Все прекрасно себя чувствуют. И можно уже еще коров покупать, потому что работниц в колхозе теперь хватит на все задумки. Ушла рыска, когда стало совсем темно. Мне оставалось переночевать в заперти одну ночь, и завтра к обеду я буду свободна. А ночью я проснулась от жгучей боли в сердце. Груди горело и пекло так сильно, что я стала задыхаться от этого жара. В горле пересохло, и воздух, казалось, царапал бронхи сотнями коготков разрывая легкие. Я еле-еле столкнула себя с кровати и на четвереньках поползла к двери, с трудом передвигая конечности между вспышками нарастающей боли. Крошечная комната вдруг стала огромной, и до цели я добралась, из последних сил удерживая себя на грани сознания. Попыталась постучать и позвать на помощь, но руки уже не слушались. Я смогла только дотронуться до двери, неслышно царапая деревянную поверхность ногтями. Мир вокруг стал схлопываться, заполняясь чернотой. Вот и все. Кажется, пришло время умирать. Утром я открыла глаза с первыми лучами солнца. Лежала я все там же на пороге комнаты, у двери, в которую пыталась постучать, вызывая помощь. Тело от неудобной позы затекло, и я еле встала. Добрела до кровати и повалилась чувствуя, как забегали по рукам и ногам мурашки. Что это вчера такое было? Сердечный приступ? Инфаркт? Но сердце не болело, а бодро и весело гоняло кровь по телу. Я откуда-то знала, что с ним все хорошо. Здоровее, чем было. Вообще мой организм работал как часы. Заросла даже небольшая язва, которая мучила меня в моем мире. И пропала анемия. И с ребенком все в порядке. Развивается как положено. Ручки ножки на месте. Все органы тоже. И ведьмы правы были. У меня сын. Я снова, как тогда в телеге, когда случайно вылечила господина Гририха, провалилась в какое-то другое состояние. И все видела своими собственными глазами. Нет, не глазами, а... А... Чем-то. А вдруг я стала аровой ведьмой? Прислушалась к себе. Нет, все чувства такие же. Ничего не изменилось. Крови не захотелось, но Луну быть тоже. И умирать я не хотела. Даже зайка-алкоголик не вызывал никаких новых чувств. Всё как обычно, вроде бы. Потому что что-то было не так. Как будто бы где-то далеко на грани слышимости звучал неясный шепот, а на грани видимости сновали какие-то неясные тени. Я даже головой повертела, стараясь нащупать направление звука и эти тени. Ничего не получалось, но чем больше я прислушивалась, тем сильнее звучали голоса. А вдруг это и есть мир мёртвых? «Кошмар, меня подери! Как же жутко!» Я зажмурилась от страха и закрыла уши руками, желая, чтобы голоса стихли. Хотя, конечно, слышала я тоже совсем не ушами. Но стало легче. Голоса замолкли, а тени перестали мотаться на периферии взгляда. Когда Велина зашла кормить меня завтраком, я старательно заглядывала ей в глаза, надеясь, что если стала аровой ведьмой, то она увидит смерть в моих глазах и скажет мне об этом. Но Велина вела себя, как ни в чем не бывало. А спросить я не решилась. Струсила. Страшно оказаться полуживой, полумертвой. Последние пару часов до конца срока я просидела в одиночестве. Так хотелось на свободу, даже про свои страхи забыла. И когда за дверью раздались шаги господина Грериха, готова была прыгать и визжать от радости. Наконец-то я вернусь домой, И меня там ждет чистая одежда и бочка с водой. Ура! На свободу с чистой совестью. Выходи, Малла. Господин Гририх тоже довольно улыбался, выпуская меня из заточения. Твоё наказание исполнено. От радости я кинулась обнимать председателя, а потом бегом побежала к выходу. Очень уж домой хотелось. Глава 39. На крылечке возле правления меня, радостно улыбаясь, ждали сестры: Гулая, Варла и мои девочки из бригады. Я кинулась обниматься с сёстрами, но Варла была быстрее всех. Она повисла на моей шее и запричитала. «Малла, они великолепны! А особенно мамочка. Она же чистопородная Скирла. Она прекрасна, идеально, восхитительна!» «Варла!» Салина и все остальные улыбались во все 32 зуба. «Да погоди ты! Дай нам мало обнять и с освобождением поздравить!» Я так растрогалась, чуть ли не до слез, Но обнималась со всеми. Как же я соскучилась по подружкам. Кажется, не три дня не виделись, а целую вечность. Когда очередь снова дошла до Варлы, она опять запричитала про каких-то скирл. Рыска неожиданно подмигнула мне и обратилась к нашей подружке-пастушке. «Варла, ты бы объяснила Малле про то, что ты говоришь. она не поймет ничего». И подруга с ней зашла до объяснения, сияй широкой, счастливой улыбкой. «Овцы, Малла, ты купила не смешных лысых овец. Ты купила самую редкую, самую уникальную породу овец. Скирала храняют как казну государства». И такого ягненка не купить, не украсть невозможно. Их держат в горах, на самых отдаленных пастбищах, под магической охраной. И про них почти никто не знает. Про лысых овец? Удалось мне вставить слово. Нет, про скирл. Скирлы. У нас в колхозе скирлы. Мне до сих пор не верится. Варла закружила по крыльцу. А потом вдруг остановилась и спросила встревоженно. «Мала, ты же их для колхоза купила? А если даже нет, ты же позволишь мне за ними ухаживать». «Они кому-то нужны? Я же их пожалела, просто варла». Все смеялись же. «За одну такую овцу можно половину бывшей лавки варна купить вместе с товаром», серьезно ответила Салина такими вещами она никогда не шутила. А за стадо? Весь колхоз. Вместе с домами и жителями. И вдруг расхохоталась. Вот мужик предешевил. А я долго не думала. Зачем мне овцы? Если их в колхоз хотят взять, то почему бы не отдать? Колхоз-то и мой тоже. Хотя... А может, нам их продать? Раз уж они такие дорогие. Нет. К сожалению, вздохнула Салина. «Продать их, зная, что это скирлы, мы не можем. И ещё, как только станет известно, что у нас появились эти животные, нам придется держать ответ перед оракулом, что мы не знали, кого ты покупала». «Почему?» «Мало», — Варла улыбалась. «Я же говорю, скирла — охраняемая порода. У моего отца дар побольше моего». Он пастухом работал у семьи великого мастера Скирла, который эту породу создал. А я видела их за свою жизнь пару раз всего. И так потом огребала, что сидеть не могла. «Ничего себе!» – удивилась я. «Вот же не было печали, купила баба порося». «Нет, овцу лысую. И что мы теперь с ними будем делать?» «Разводить». Варла довольно улыбалась. «Они очень быстро размножаются, в еде и уходе нетребовательны», мне папа говорил. А потом… Я посмотрела на всех. Ну не может же быть, что никому не пришла в голову такая мысль. «До этого еще долго», — вздохнула Салина. «Ещё неизвестно, какими свойствами будет обладать их кожа. Они же не чистопородные». Обычно кожа скирл идет на доспехи для одаренных воинов. Она очень прочная, а вместе с даром делает воина почти неуязвимым. А ещё кожа скирл способна поддерживать нужную температуру и влажность. В таких доспехах не будет жарко в самую жару и не будет холодно в самый сильный мороз. Спрос на кожу скирл огромный. Семья великого мастера нарочно ограничивала количество животных, чтобы поддерживать цену на кожу. «А ты откуда все знаешь?» Удивились все едва ли не хором. «Мой отец», — смутилась Салина, — «торговал кожей скирл и всегда возмущался, что из-за высокой цены доспехи из кожи скирла есть не у всех воинов. Говорил, что если бы не великая жадность великого мастера, то можно было бы одеть в доспехи всех воинов королевства». «Салина!» — ахнула Варла. «Так ты знала, что это скирлы?» Нет, конечно же нет.